сноска 7. Более обстоятельно в материалах сайта www.voda-spb.ru смотри работу Диалектика и атеизм: две сути несовместимы. Глава 7.2 Жизненный алгоритм становления личности.